Глава 9. Земля даже не дрогнула. А большой участок, выжженный после битвы с огненными троллями земли, моментально зазеленел. Покрылся сочной травой и кустарником. Поднялись и сразу раскинули ветви берёзки и осинки. А в центре участка вздылсо горбик, порушитый цветами землянки. Лотер смотрелсо, кивнул. Хорошо. Хотя цветочки я не заказывал. Это кто-то тебе из наших женщин, ответил чародей. Узнаешь кто, можешь прибить или загрызть, мне всё равно. Не люблю, когда подмешивают что-то ещё в мои заклинания. Это черевата. Горгона сказала виновата. Не будем. Но цветочки для лотора, не принцессы. Он такой милый. Лотор, которого обозвали милым, посмотрел на неё с великим подозрением. Но Авреала ответила ему стыдливым женским взглядом, сама такая милая и тёплая, нежно-теплая, с ласковым взглядом и кротким выражением лица. "Да", ответил он запоздало. На. «Да. В смысле, спасибо. Но я не всегда милый. А вот ты? И я тоже не всегда, ответила она кротко. И он как вочию увидел сцену недавней битвы, когда они бок о бок пошли в контратаку, и всё тело этой тихой скромной женщины покрылось непробиваемой чешуёй, как она десятками истребляла врага. просто разрывая тела на части. Но я вообще-то домашняя. Люблю готовить и вышивать. Гарпия рядом презрительно фыркнула. Как хорошо, что я не такая. Она пронзительно вскрикнула, подпрыгнула. Мощные крылья моментально выдвинулись из спины и взметнулись вверх. Откуда раздался её победный хохот. Мелкин сказал тихо. Вообще-то зря она считает себя неуязвимой. У тебя что-то есть? спросил Лотер с подозрением. Настойка из трав, сообщил Вилейн. Если смочить ей кончики стрел, никакая чешуя их не остановит. Эвриала сказала с бледной улыбкой. Мою чешую мог разрубить только меч бога Гермеса. Но с тех пор много воды утекло. Сами боги исчезли, так что, думаю, мою чешую пробьёт. Все мы уязвимы, буркнул Лотер, сдвинув брови. Потому я не призываю жить дружно, как брякнул поплавунный чародей. Будем всего лишь относиться один к другому с осторожностью. Чародей покачал головой и сказал с досадой. «Кто о нас там дальше?» Грагхру потребовалась лишь россыпь больших камней, но правда только таких, какие ему нужны. И все молча сосредоточились, создавая эту груду. Для всех остальных абсолютно бесполезную, но ему чем-то важную и ценную. Затем рядом с его россыпью появилось для булока болото по его вкусу. Просторные, с тиной и широкими мессистыми листьями лилий и кувшинок, нависшими над тёмной водой огромными деревьями, что опускают кончики ветвей в воду. Болото по размеру не так уж велико, но с деревьями и окружением заняло почти весь участок. Хотя магии потребовало не слишком много. Лотер бросил быстрый взгляд на чародея. "Надеюсь", сказал он громко. В талисмане ещё осталось магии, чтобы сделать что-то и для новеньких. Они хорошо и доблестно сражались с кочевниками, поэтому им нужно создать достойное представительство. Киркегор выступил вперёд. Гребень на его затылке поднялся вдвое длиннее и массивнее, чем у гнуры, а голос прозвучал с нетерпеливым требованием. Я хочу себе «Стоп!» – прервал Лотер. «Я ворк, а не человек. Грубый и кровожадный зверь. Но даже я сперва что-то сделал бы для новоприбывших женщин. У нас их четверо без жилищ. Амазонка, Гарпия, Гаргона и Банша. С кого начнем? Брестида, как ты, готова?» Амазонка ответила быстро. Я готова всегда и ко всему. Но мы тут переговорили с Эвриалой и Аэло. Ну и Брестида кивнула Эвриале. А та, видя, что все смотрят на неё, сказала мягким женственным голосом: Будет только справедливо, если сперва возведут жилище для тех, кто нашёл осколки первыми. И у кого они крупнее. Мы прибыли последними, потому нам принадлежит в конце Аэло. Ты права, сказала гарпия, обнажая в дворя здоровные белоснежные зубки. Ты вообще умница. Вилейн воскликнул, сжав пучок верёвки амулетов на груди. Очень мудро, хоть и женщины. Нам нужно раньше и побольше, побольше. Аэлла крикнула за Диристо. Мы не женщины, а хранители, и вообще-то неплохие бойцы. Черадей сказал в нетерпении. Ладно, вас в конце. А ты, Брестида, говори быстро, что ты хочешь под жилище? Амазонка, захваченная в расплох, ответила вынужденно. «Вообще-то бескрайнюю степь, без конца и края. Но так как это вряд ли возможно, то всего лишь большую просторную конюшню, где в яслях всегда есть сено и отборное зерно, а рядом небольшой домик для меня». Страк перестал крутить металлические шарики в ладони. Брови сползли на лоб, он сказал с восхищением. «Брестида!» Я очарован. Всё лучшее коню, а себе остальное. Ты самое-самое. Она бросила на него взгляд полный иронии. Но ты не конь. Да, ответил страх смиренно. Я не конь, потому Никаких потому. отрезала она и повернулась к чародею. Я готова. Вчера день напомнил. Выбери место. Вокруг центрального купола, которого ещё нет, уже возведены хоромы. Ну какие есть? Каждый чудил в меру своей природы. Как видишь, новоприбывшим нужен второй круг. Мне без разницы, ответила Брестеда. Давайте быстрее. После Брестиды создавали для Гаргули массивную черную скалу со зловещей щелью вблизи вершинки. Мелис меньше всего требовала и не настаивала, потому для нее и сделали достаточно охотно. Хотя не потому, что чем-то нравилось, а чтобы ревниво придержать чересчур настойчивых и не дать выдвинуться. Затем возводили для Страга просторный, как он и требовал, замок, но без всяких украшений и вычурностей. Разве что внизу, в зале, вдоль стен и по второму ярусу наставили мраморные статуи воинов, все похожие на Страга. Это уже кто-то из хранителей, съехидничал. Но Страг смолчал, хоть и поморщился. Чародей повернулся к их тенке, но Селина сказала застенчиво. — А мне ничего не нужно. Милый тролль вырыл для меня маленький бассейн в камне. А к нему дорожка от моря. Хороший выбор, сказал Киркегород одобрительно. Значит, переходим ко мне. И я вот желаю себе большой и прекрасный. Погоди, прервал его Теонард. Так не годится. Селина отважно сражалась с огненными троллями и отдала бы жизнь. А ты где был, пернатый? Нет, мы должны сделать для Селины хотя бы навес над её крохотным бассейном. Что не бассейн вовсе, а просто ванна для одной не очень толстой рыбёшки. Селина, как ты будешь приглашать в гости своих рыб? Селина сказала сердито. Они не рыбы. Тар надстукнул молотом в землю. Не спорь с мужчинами, женщина. Ты была с нами в самое тяжёлое время, и ты должна получить. Пусть и поменьше, чем у меня, но побольше, чем дадим всяким понаприбывшим позже. Белые щёки Хтёнки медленно стали розоветь, что, в общем-то, непросто, если учесть, что она создание моря. Рубиновые глаза потупились. Она быстро заморгала всеми веками сразу. Гном даже наклонился, чтобы разглядеть, хотя ему с его ростом должно быть и так видно. Поправив лёгкие как пух волосы, которые на суше кажутся совсем паутинкой, хоть и очень густой, их тёнка с благодарностью посмотрела на хранителей. "Верно", сказал Лотер. "Всем по размеру осколков в их руках". «Чародей! Селине нужно сделать просторный бассейн, а над ним прекрасный хрустальный купол!» Чародей сдержанно улыбнулся. «Иногда вы, жадное и мерзкое племя, меня удивляются такими прекрасными порывами!» «Хорошо, все сосредоточьтесь, выбросите посторонние мысли и представьте, что хотите создать для их Тионкио!» раз уж она стесняется. Он ударил посохом в землю, и все ахнули. Из выжженной земли, что сразу покрылась плитами белоснежного мрамора, выросли невысокие бортики просторного бассейна. Со всех сторон фигурное нагромождение красивых гладких камней. Пара ажурных столиков из десяток роскошных стульев, выточенных из слоновой кости. Тут же закрывая это великолепие поднялись стены из полупрозрачного малахита на высоте пошли друг другу навстречу и создали блестящий под солнцем ярко-зелёный купол Селена ликующе взвизгнула Как красиво неужели это мне Ой, мне стыдно Все так много магии стратили Черадей, что не упускает возможности сморозить какую-то невыносимо скучную истину, сказал наставительно. Все для тебя старались, потому что у тебя никому нет ненависти, и ты всех любишь. Вот как важно жить в мире. Вилен пробормотал: Скромность хороший товар. Не просто окупается, но и приносит прибыль. Было бы так всегда, Торнат ходил бы нищим. Да и этот пернатый побирался бы точно. Киркегора кинул оценивающим взглядом жилище их тенки. В круглых глазах скользнули солнечные блики, как у настоящего орла или грифа. Он каркнул сердито. «Все-таки ты рыбе сделали много. Очень много. Чересчур даже». Мне, правда, понадобится побольше, но мне можно. Птеренги самая древняя и мудрая раса на свете. Нам сверху видно всё. Данард прервал. А теперь гоблюну. Он был с нами с самого начала войны с нежитью, огнентолями и прочими врагами. Дрался яростно и мужественно, не отступил перед смертью, не дрогнул Чрадейй сказал смиренно, скрывая улыбку. Как решат хранители? Со всех сторон раздались голоса. Да, гнуру. Можно Мелкенду. Гнуру. Гнуру. Чрадей вскинул руки. Тихо-тихо. Успокойтесь, а то мысли будут хаотичные. Теонард видел, что Киркегор, что посматривал на него со злобой с того момента, когда он прервал его и предложил раньше сделать бассейн их тенке, сейчас смотрит вообще с ненавистью. Лотер ткнул его в бок кулаком. Теонард повернул голову. Лотер шепнул. — У тебя на одного врага больше. — Но на трех-четырех друзей больше. Теонард буркнул. — Друзей? — Пусть не друзей, — ответил Лотер беспечно. — Но к тебе начали относиться лучше даже те, кто тебя не очень-то и любил. Теонард покосился украдкой по сторонам. Похоже, в самом деле выиграл некоторую поддержку хранителей. При всей неприязни друг к другу его сочли то ли безобидным, то ли простодыром. Что не то, что чужого не возьмет, но и свое отдаст. А к таким всегда симпатия. Как к слабакам и просто дурачкам. Ладно, пусть так считают. Он сумеет воспользоваться такой фатальной ошибкой. Чародей протянул руку Гнуру. Но Вилейн выскочил вперед и сказал требовательно. «Мне нужна? Просто необходима для сбора магии в свои амулеты высокая башня». потому все должны и обязаны все морщились никто не обожает требований только тайонард принимая удар на себя сказал неохотно в лелень как бы тебе это сказать помягче никто тебе ничего не должен все дрались и сражались одинаково доблестно и ты в том числе даже новички не щадили себя в битве с кочевниками Страк сказал веско: Не дадим всяким мелким нарушать э, -э, э ансамбль, единый ансамбль композиции. Мы за красоту. А ты бандит какой-то. А ещё тебе нужен кусок пустыню. Напомнил Теонард. Ты о нём постоянно твердишь. Потому компромисс В цитаделю создадим небольшую башенку, только для представительства мелкендов. А где-то в стороне от цитадели создадим для тебя. Ты же всё-таки наш. Хоть и жаба какая-то наглая твою высокую башню. Но не сейчас, а то на остальных магий не хватит. Черадей подтвердил. Учитесь пользоваться мудро и бережно. Теонард оглядел лица хранителей, взволнованные и готовые сорваться на крик, защищая свои кровные интересы. Горгулья каркнула с края башни Теонарда. «Мудро!» Вилейн бросил на нее злой взгляд. «Заткнись, подлиза!» Теонард тоже умолк. А чародей, перенимая от него молчаливую эстафету, спросил... «Согласен?» «А что остается?» Зло сказал Вилейн. «Когда вот так сталкиваешься со всеобщей несправедливостью, весь мир против мелкиндов за нашу мудрость, доброту, отвагу и красоту!» Добавил Лотер в полголоса. Но Вилейн услышал и кивнул. «Да-да, и за красоту!» Чередей резко выдохнул, скомандовал в нетерпении. Велень, давай представь себе башенку, но не выше, чем у Теонарда. Ладно, выше на один свой рост. Я прослежу. Все держите в ладонях свои части талисмана. Сосредотачиваемся на Велене и передаём ему мощь. Готовы? Он уже с заметным нетерпением ударил концом посоха в землю.